Альбом «Парижских красавиц». Серия из 20 фотографических карточек высылается наложенным платежом за 3 франка 99 сантимов, включая стоимость пересылки. Уникальное предложение. Торопитесь, тираж ограничен. Париж, Рю Койтель, типография «Пату и сын».